Глава 13. Въезжать на территорию школы на машинах запрещалось. И родители, точнее, не только родители, совсем как в американских фильмах, высаживали детей перед воротами. Арина остановила внедорожник у края тротуара, идущего вдоль школьной ограды, оглянулась на Еву, та без напоминания Уже расстёгивала ремень безопасности на детском автокресле. Арина надавила на ручку, намереваясь открыть дверь и выйти, чтобы помочь Еве выбраться. Но тут обратила внимание, что Макар на соседнем кресле сидел абсолютно неподвижно, словно никуда не собирался. И как-то странно посматривал на неё. Ждал, что она и ему откроет дверь. «Что?» — поинтересовалась Арина. «Заберёшь меня после уроков». «Но твой отец сказал, что ты добираешься из школы сам». «Добираюсь. Сам. Обычно», — подтвердил Макар. «Каждый пункт по отдельности». «Но сегодня ты можешь меня забрать? Или ты всегда действуешь только строго по инструкции?» На подобные вопросы лучше не отвечать, не оправдываться, ничего не доказывать и уж тем более не обижаться, особенно если есть более насущные. «А почему ты обращаешься ко мне на «ты»?» «Потому что ты тоже ко мне так обращаешься», — спокойно парировал Макар, пожал плечами, «и ты же вчера сама разрешила». «Да?» — с нарочитым недоумением уточнила Арина. «А, по-моему, я сказала только, что отчество говорить не обязательно, достаточно имени. Хотя...» — она на мгновение сжала губы. «Пусть будет ты», — опять обернулась назад. «Хорошо, Ева?» — девочка кивнула. Посмотрела на брата, то ли с ожиданием, то ли с легким упреком, но тот лишь дернул уголком рта. Опять вопросительно глянул на Арину. «Так заберешь?» И добавил с показательной вежливостью. «Пожалуйста». Ну, Арина задумалась на несколько мгновений. Попахивает каким-то подвохом. Но у парня, похоже, это обычная манера общения. В любую фразу вкладывать намек на провокацию. Даже если в мыслях ничего подобного нет. Я бы забрала, конечно. Но у Евы сегодня в это время бассейн. а «Отвезешь ее и подъедешь сюда», — невозмутимо откликнулся Макар, опять очень напомнив отца с его деловым напором и самоуверенными интонациями. «Как раз же время будет. Ты же с ней плавать не собираешься?» И опять выдал театральное. «Пожалуйста». «Ладно, хорошо», — согласилась Арина. «Заберу». А теперь выходим, а то опоздаете. И все-таки надавила на ручку, распахнула дверь. Потом, как и планировала, помогла Еве выбраться, а еще надеть розовый рюкзачок, тоже с котятками. Оглядела, ласково провела ладонями по плечам, заправила за ухо выбившуюся пушистую прятку улыбнулась, заглянув в доверчиво распахнутые глаза. «Ну все, можно идти», — подтолкнула легонько, Но Ева задержалась на мгновение, зато её брат, засунув руки в карман и брюк, уже шагал к школьным воротам. «И что опять не так?» «Ага!» «Макар!» — окликнула его Арина. Он нехотя оглянулся, бросил через плечо. «А, рюкзак!» Макар развернулся, уставился, замер неподвижно, будто проверял. А вдруг Арина сейчас сама вытащит его багаж из машины, поднесёт, до самых ворот. А может, у них реально так принято? Ну, ерунда какая-то. девушки таскать вещи здорового парня. Да и Ева, выбравшись из машины, сама потянулась за своим рюкзачком. Арина ей только помогла. Значит, опять. Чисто подростковые финты. Тест на стойкость. Арина вскинула брови, сдержанно развела руками. Макар сдвинулся с места, вернулся к внедорожнику, распахнул заднюю дверь. Подхватил рюкзак с кресла, потом аккуратно дернул за рукав Еву. Распорядился. «Идем». «Пока!» — произнесла им вдогонку Арина. «Хорошего дня!» — проводила взглядом. Сначала они шагали вместе. Макар впереди, Ева чуть приотстав, а потом разошлись почти в противоположные стороны, потому что у младшей школы вход был отдельный. В компании с такой же малышкой, видимо, одноклассницей, о чем-то разговаривая, Ева скрылась за дверью. Значит, теперь можно возвращаться к оладушкам со сметаной и джемом. Всё оказалось не настолько уж странно и сложно, как Арина раньше предполагала. Ева так вообще почти идеальный ребёнок. Но лёгкое начало не гарантирует, что и дальше будет просто и радужно. Обычно, наоборот, обрадуешься, расслабишься, и тут взять хотя бы неожиданное желание Макара, чтобы Арина за ним заехала. «Явно это жжжжж неспроста!» Цитата из мультфильма «Винни-Пух», 1969 год, примечание автора. Но почему-то не верится в злые умыслы и настоящие гадости. Наверное, она настроена слишком позитивно, но в то же время с неоправданной подозрительностью. Или очень даже оправданной, судя по их первой встрече. Но лучше не накручивать себя напрасно и раньше времени а вернуться в дом Котенковых навстречу с оладушками. К тому же Оксана Григорьевна наверняка не откажется поболтать по душам. На вид она очень даже коммуникабельная. Уже через полчаса они вдвоем действительно сидели за столом островом на кухне в компании чая и оладий и по-дружески болтали. «А до меня вы за Евой присматривали?» — поинтересовалась Арина. не отмахнулась Оксана Григорьевна. «Мне готовки и дома хватает. Ты тут уже не первая няня». «А что с предыдущей случилось?» «Ну, ее не Ева больше интересовала, а Алексей Львович». «Да, даже не совсем он, его положение».